А Лилайну отвели на кухню. Там округлая, но улыбчивая кухарка смотрела её с явным сочувствием. "Да, мальчик, такой чувствуешь, что тебя вообще не кормили?" "Кормили", прошептала сдавленно Лилайна, боясь выдать тонкость своего голоса, но вышло подобие скрипучего страха. "Не бойся, мы тебя не обидим". "Вот Рик", она кивнула на мальчишку, складывавшего дрова в углу. "Тоже пришёл с наёмником, у нас и остался". Рик усмехнулся, вытер нос рукавом и тут же смело вмешался. — Да, лучше воспользуйся моментом и отдохни. А если змей еще и порвет твоего хромого, будет вообще замечательно. Он подлетел к Лилайне, потянул к деревянному столу и буквально силой усадил на лавку. — Дружить будем, — пообещал Рик и тут же спросил. — Зовут-то тебя как? — Ли, — все так же сдавленно ответила Лилайна, с ужасом понимая, что они не придумали ей имя. Дороже явно местно, фыркнул Рик, удивляясь такому имени, но тут же обратился к кухарке. Покорми нас чем-нибудь, Фрея. Я голоден, смерть просто как. Кухарка усмехнулась и стала быстро соображать обед для мальчишек, не скрывая своего удовольствия от данного занятия. А это Эрик сбился, внимательно осматривая Лилейну и явно что-то выискивая. Ты что, не тащил вещи, спросил он поражённо. Лилайна кивнула и тут же пояснила, вспоминая тренировки Антракса. "Я сейчас тренируюсь на выносливость, а не на силу, поэтому учитель нагружает меня немного меньше обычного. Да и вещей у нас совсем немного". Она хорошо знала, что её муж частенько чередует силовые динамические упражнения со статическими на выносливость. Последняя она долго не могла понять, пока однажды Антракс не предложил ей постоять минут 10 с вытянутыми вперёд руками. Через пару минут она просто взвыла, понимая, что по плечам начинает ходить мучительная болезненная дрожь. С тех пор она даже не пыталась понять, чего стоит антрахсу неподвижно замереть с каких-нибудь грузом в не самой удобной позе. Рик моргнул, не то понимая сказанное, не то наоборот, совсем не понимая, но боясь это признать, и тут же заговорил о другом, спешно хватая ложку и жадно заглатывая наваристую похлебку. Мой наставник был полной мразью. Гонял меня только так, а мне деваться было некуда. Когда змей его убил, я сначала перепугался, — бормотал он с набитым ртом. А потом обрадовался, узнав, что мне разрешат остаться. Это Рик, почисти мне сапоги. Рик, заточи меч. Кстати, а я не видел меча. Он вообще есть? Нет, — призналась Лила. Он не нужен учителю для победы. Она действительно так читала, но рассуждать об этом не хотела, волнуясь совсем о другом. — А что за змей? — спросила она, осторожно, пробуя действительно вкусное варево. — Ты что, не знаешь даже, зачем вы здесь? — удивился Рик. Лила только отрицательно покачала головой. — О-о-о! Так граф обещал пять миллионов тому, кто убьет железную змею в башне! — воскликнул Рик, едва не поддавившись, и откинул от возбуждения ложку. «Мой деспот первым урвал это задание, когда обещалось всего двадцать тысяч. Всего-то делов. Змейку убить. Ну, да, огромную. Тогда она метров пять была. Теперь уже бога и знает, какая. Пошел он в башню, а там такое началось». Рик взмахнул руками, пытаясь что-то изобразить, но тут же схватил ложку и вернулся к еде, явно испытывая восторг и радость от кошмара, который потом произошел. «Рик, лучше просто кушай». — попросила Фрея, присев рядом. — И ты кушай. Не слушай этого балабола. Он и не такое тебе расскажет. Лилай накивнула, послушно съела еще одну ложку и тут же поняла, что боится до дрожи в коленках, а еда в горло просто не лезет. — А что случилось тогда? — спросила она, дурнувшим голосом. — Да сломал он свой хваленый меч о шкуру этой змеи, — с усмешкой сказал Рик. Ну а потом змий атаки орвала на шматке, что через окно было видно, как кровь брызжет. А рал он как свинья поршивую. Если хочешь, я тебе потом покажу окно, кровью забрызганное. Там таких много. Но где кровь моей сволочи, я хорошо помню. У Лилайн сердце резко ухнуло в пятки. Это моя вина, машинально пробормотала она. Да какая тут вина, фыркнула Фрея. Наёмники все одинаковые, злые, алчные и беспринципные. «Он не такой!» — воскликнула Лила, резко вскочив. «Он вообще не наемник, а врач! У нас деньги украли все, потому что я бестолковое существо!» Она чуть не взвыла, понимая, во что антрак связался. Осознание того, что он собрал со змеей отравить, а не разрубить на части, не улучшало ситуацию. Ни о чем больше не думая, Лилайна вскочила и выбежала на улицу, понятия не имея, к какой башне бежать. И тут же услышала грохот, словно что-то откровенно содрогнулось. А затем звук битого стекла, и сердце окончательно похолодело. Она всегда верила, что Антракс может всё, но сейчас согласилась бы вымыть весь этот замок, вылезти его целиком и вообще согласилась бы на что угодно, только бы Антракс не столкнулся с этой змеёй. О, началось, радостно сказал Рик, выскочив на улицу. Пошли посмотрим. Он схватил Лилайну за руку и поспешил к одной из башен, откуда доносился шум. Он был так возбужден, что даже не заметил, что рука Али была так нежна, что не приходилось сомневаться. Она никогда не знала тренировок.